Голова десятая. Предостережение. годуя от моих слов, Лаос уперся руками в пол и вложил все свои силы в ноги, однако истощенное моим подмигиванием тело не слушалось его, и он все так же не мог встать. — Черт бы тебя побрал! — стиснув зубы, Лаос злобно взглянул на меня. — Достаточно, Лаос, ты проиграл, — сказал Ледриана, — встав передо мной. — Прошу прощения за его грубость. Могу я попросить вас покинуть это место из уважения ко мне. Раз извиняешься, значит, должен кое-что сказать. Я с тобой согласен. Возможно, герой канон и не побеждал тирановладыку демонов. Ведь мы никак не можем узнать, что произошло две лет назад». Без колебаний ответил Лидриана. Его слова меня немного удивили. «Как-то ты легко переобулся. Но ты ведь именно это хотел услышать. После такой демонстрации силы я просто вынужден сказать это». Весьма трезвое суждение, но я все равно немного не догоняю, как стремящийся так быстро зарыть топор войны человек может являть подобную враждебность. А как же ваша честь? Так поступают реинкарнации героя канона. Жизнь куда важнее чести. Если ты можешь разрешить проблему мирно, склонив голову, то ты должен сделать это столько раз, сколько потребуется. Ха, звучит правдоподобно. Ну и ладно, Пойдем, Саша. А? И это все? Я думала, ты будешь с ними пожестче. Едва ли у меня получится дразнить противника, утратившего всю свою враждебность. Мы пошли к двери. «А, подожди, пожалуйста». Окликнул меня со спины Лидриана. «Могу я узнать твоё имя?» «Анус Велдигот». Ответив на вопрос, я открыл дверь и вышел из магической библиотеки. «Постой! Подожди меня!» Сказала Элеонора и побежала за мной. «Я провожу вас к вратам!» Молвила она, подняв указательный палец. «Так ведь тут совсем недалеко идти». «Да не переживай. Считай это моим извинением за доставленные проблемы». Сказав это, Илеонура проводила нас до ворот. «Мне правда очень жаль, что они затеяли драку. Но ты такой сильный, Анас, что я даже удивилась». Сказала она, прощаясь с нами, после того, как мы вышли из Академии Героев. «Что ты? Везде есть пылкие ребята. Быть беде, если человек думает, что все можно разрешить силой». «Ни разу не убедительная речь», — проворчала Саша. «А? Что ты этим хочешь сказать, Саша?» «Да так, ничего». Элеонора хихикнула, наблюдая за нашей беседой. «Смотрю, вы очень близки. Вы встречаетесь?» «А? Ничего подобного!» О, а чего нервничаешь тогда?» Сказала Элеонора, словно подшучивая над ней. «Чего? Я не нервничаю!» «Ясно, ясно. Хм, верно. Ты не нервничаешь». Ага-ага! Элеонора кивнула. Саша бросила в меня выжигающий взгляд, а потом потупилась. Чего? Элеонора усмехнулась. А нас, подойди ко мне на секундочку. Сказав это, она незаметно подманила меня рукой. В чем дело? Когда я подошел к ней, она поднесла губы прямо к моему уху. Тебе лучше пропустить программу обмена, потому что Академия Героев не изменилась по прошествию двух тысяч лет. Прошептала она мне. И тут же отстранилась. «Что ты имеешь в виду?» «Чем меньше ты знаешь, тем лучше для тебя». «Пока-пока». Элеонора улыбнулась и снова вернулась в Академию Героев. «Что она сказала?» «Не изменилась по прошествию двух тысяч лет, говоришь?» «Откройтесь». Принудив Дэджит пустить меня, я открыл врата. «А, Анос, ты чего удумал?» «Что ты? В этот раз я тихо. Как следует наслужусь городом». «Что?» Бросив кричащую Сашу, я скрыл себя заклинанием Райнел и заглушил магическую силу над жирой. Я прошел через ворота и, пойдя в обход через сад, подобрался к магической библиотеке с наружной стороны. Посмотрев наверх, я увидел, что окно на втором этаже, через которое недавно зашел Лаос, было открыто. Я легонько подпрыгнул и залез через него внутрь. И как раз в этот момент услышал голоса. «Неприятная жераль тебе досталась, Лаос! Что за хрень ты несешь? Я взглянул на первый этаж и увидел, что Лаоса окутал свет магии исцеления. «На демоны, блин, сильные ребята. Он встал как ни в чем не бывало. Много у них таких же сильных. На данный момент в Гайродит прибыло пять учеников. Должно быть он один из них. Скорее всего, один из сильнейших в Академии Владыки демонов. Или третий годка, или один из того самого поколения Хаоса. Спокойно ответил Лидриана. «Хочешь сказать, что он перерожденный тиран владыка демонов?» «Ну и что, если так?» Раздался по магической библиотеке невинный голосок. Принадлежал он пришедшему сюда подростку в такой же пунцовой форме. У него были светлые волосы, янтарные глаза и аккуратные черты лица. «Демоны же нам не враги!» Лаос усмехнулся, словно выражая согласие с ним. «Ага, ты совершенно прав. Я в общих чертах представляю, насколько он силен. Он действительно могуч!» «Устрашающий силен? Но это не значит, что его нельзя победить в бою. К тому же теперь они будут высокомерно считать людей слабаками». «Ты пытался дурачить их своим представлениям?» Спросил Лидриана. Лаос кивнул. «Поскорее бы настал день начала программы обмена. Чувствую, что мне отныне часто будут вспоминаться шокированные лица демонов», сказал блондин. «Хм...» Значит, он специально притворился, что проиграл мне, чтобы обернуть экзамен состязания между Академиями в свою пользу. Похоже, что люди совсем не изменились, все так же хороши лишь в одном — устраивать мелкие подлянки. Но связаны ли слова Элеонора о том, что Академия не изменилась по прошествии двух тысяч лет с этой троицей? Мысля трезво видно, что обида на демонов так и не исчезла, но пока что я не вижу в их действиях ничего, кроме радостного предвкушения до предстоящей программы обмена. «Да и в конце концов, с нами же Пресвятая Матерь, не так ли, Элеонора?» — окликнул блондин, вернувшуюся Элеонору. Но она никак не ответила. «Что с тобой?» «Да ничего». Элеонора в одиночестве поднялась по лестнице. «Я все так же не понимаю, о чем она думает», — сказал Ледриана. Блондин горько улыбнулся. Она поднялась на второй этаж и подошла к окну, на котором сидел я. Она обратила свой взгляд на то, что было за окном. «Нет». Наши с ней глаза пересеклись. Элеонора открыла рот. Она не издавала ни единого звука и лишь шевелила губами. Кажется, она сказала «Стой, не здесь». Она улыбнулась и показала пальцем наружу, а затем заклинанием флес вылетела из окна. Я последовал за ней, и Элеонора остановилась в тени дерева неподалеку от магической библиотеки. «Я ведь сказала тебе, что сюда нельзя входить без разрешения. Да еще и предостерегла тебя». Все-таки она могла видеть меня. Я развел заклинание Рейнал и явился во плоти. Впечатляет. Немногие способны видеть сквозь моё заклинание. Ха -ха -ха. Я не видела ни твоего облика, ни магической силы, но основу ты скрыть не сможешь. Все ясно. В общем-то, она права, но обычно основа бывает, видимо, как раз из-за магической силы. Обычными магическими глазами саму основу напрямую не увидеть. Впрочем, так вроде умел герой канон поскольку хорошо владел магией основ. «Теперь, когда ты все узнал, лучше возвращайся домой, потому что ничего хорошего от всего, что связано с Академией Героев, ждать не стоит». «А ты разве не ученица Академии Героев?» «Да, но я тебя не обманываю». «А где доказательства?» «У меня их нет». Без колебаний ответила Элеонора. Это было настолько честно, что я невольно рассмеялся. А, значит, ты не веришь мне?» «Да нет, просто ты показалась мне приятным человеком». «Из уважения к тебе на сегодня я откланиваюсь». «Правда? Тогда можешь из уважения ко мне ответить на один вопрос?» Радостно спросила Элеонора. «Да чего же она наглая? Мне это нравится». «Валяй, отвечу на любой вопрос». «У тебя есть воспоминания о жизни до перерождения?» «Да». «Ты знал героя канона?» «Это уже второй вопрос». «Ой». Элеонора выглядела так, будто ляпнула лишнего и смущенно выснула язычок. «Я нечаянно». «Я знал канона. Перед моим перерождением мы кое-что пообещали друг другу. Я и переродился и пришел увидеться с ним». «Что?» Элеонора была удивлена. Должно быть, она не могла понять, зачем ей это сказал. «Твой черёд. Тогда я тоже кое о чём тебе поведаю, но пусть это останется между нами». Элеонора подняла указательный палец. «Обещаю». И тут ее беззаботное выражение лица сменилось предельно серьезным. «Нет больше героя канона». По крайней мере, того канона, которого ты ищешь. Хм, что ты имеешь в виду? Его убили две лет назад. Его основа, может, и при нём, но он больше не тот герой. Уверена, что его поиски принесут тебе лишь печаль». Тут издали послышался крик «Эй!». Я тут же скрыл себя Райнелом! «Элеонора, ты что там делаешь? Хайна собирает всех!» «Прости, я скоро приду», — сказала она и направилась к магической библиотеке. «Элеонора!» Окликнул я ее. Она остановилась и повернулась ко мне. Кто его убил? Человек. Опечаленно сказала Элеонора.